Звездная мельница. Как умерла, не верит Мария, от удивления даже переставая откусывать мороженое. Просто машина сбила Мария думает. — Ты никому не рассказывай, — продолжает Юля, почему-то глядя вверх, к вершинам деревьев. Мария тоже смотрит туда и видит белые крылья облаков, покрытые аистином пером нечеловеческой тайны. Когда тебя все считают мёртвой, можно не ходить в школу, можно делать, что хочешь. Мария вспоминает, как умерла её бабушка, и как её хоронили, несли в гробу по улице вдоль домов, сыпались белые лепестки каштанов, играла духовая музыка, тётя Анна несла красную подушечку с бабушкиными трудовыми орденами. Возможно ли, что бабушка тоже была жива и теперь где-то скрывается за старыми кирпичными стенами домов? Бабушка так любила ее, она, когда была очень больная, все звала к себе Марию и говорила ей всякие странные вещи, которые Мария не могла понять, потому что болезнь исказила голос бабушки, но внимательно слушала и соглашалась. Ей было жаль старое и умирающее существо, которое бескорыстно ее любило. «Тебя хоронили?» – спрашивает она Юлю. «Нет, это была не я». «Машина, она разбила той девочке лицо, и они подумали, что это я. Платье у нее было такое же». Юля вздохнула. «Я думала сперва, поживу одна, потом вернусь. А когда хотела вернуться, родители уже уехали, не знаю куда». «А ты любишь своих родителей?» «Да, они хорошие подарки мне всегда дарили». «А меня отец бил», — с усилием говорит Мария, и слезы снова начинают напирать. «Сильно!» «Ты поэтому и сбежала?» Мария кивает. Она сворачивает за Юлей на боковую аллею, где больше тени, и газон усыпан дуванчиками. Они молча идут по аллее, пока судороги не отпускают Марию. Она оттирает слезы и выбрасывает обертку мороженого в урну у зеленой скамейки. Тут они останавливаются». «Он меня убьет, если я вернусь», — тихо говорит Мария, — возьмет и убьет. «Не бойся», — говорит Юлия, — «пойдем ко мне, а то тебя, наверное, уже искать начали». «Так в школьной форме сразу найдут». «Я тебе одежду дам, у меня твой размер. Главное, выждать несколько дней, а потом они подумают, что ты тоже умерла, и перестанут тебя искать». «Но меня же не собьет машина». Но тебя ведь могли украсть и убить, правда? Кто? Какой-нибудь злой дядя, который мучает и душит маленьких девочек. Какой-нибудь Дед Мороз, который ест маленьких снегурочек. Ам-ам. Мария смотрит на Юлю, ожидая снова увидеть, как она улыбается. Но Юля глядит вверх в темнейшие водовороты крон. Они не разговаривают до самого Юлиного дома, который находится по ту сторону парка, через два квартала, окруженный заросшими акациями двориком. Шли они довольно быстро, только по пути задержались у продуктового магазина, где Юля купила две шоколадки и пачку молока. Деньги, мятые, но не грязные бумажки она достала из кармана джинсов. Дом, в котором живет Юля, построен из старого желтого кирпича. В его подъездах сыро и просторно. Никто не экономил здесь при строительстве места. И лестницы оставляют между собой квадратный провал, достаточный для сооружения двух таких лифтов, как в доме Марии. Хотя никакого лифта здесь нет. Перила лестниц высокая и с ручками из бурого дерева, полированного руками, нескольких поколений стариков, большинство из которых уже умерло. И на стенах мало надписей, потому что с последнего ремонта уже не рождалось в доме новых детей. Туфли девочек пробуждают под сводами подъезда гулко стучащее по ступенькам эхо, улетающее вверх, к окошку в крыше, через которое льется полуослепший от пыли солнечный свет. Они поднимаются все выше и выше, до последнего этажа, когда Марии уже страшно становится смотреть через перила в провал. Настолько непривычно ей, что в этом доме смерть находится так близко к человеку каждый день. На последнем этаже, кроме двух квартир, есть еще проволочная дверь со сбитым замком и лестница за ней, ведущая к ничем не обитой ржавой двери. Юля поднимается по лестнице и вытаскивает из-под блузки, висящий на шее, ключ. Вся лестничная площадка перед этой последней дверью завалена металлическим и деревянным хламом и ограждена проволочной сеткой, сквозь которую Мария может, наконец, посмотреть в подвластной могущественной геометрической перспективе темный провал. «Пошли», — говорит Юля. Повернувшись, Мария видит заржавой дверью маленькое помещение, в котором, как в одном из снов, есть только два предмета – железная лестница и окошко в потолке. Юля запирает за Марией дверь и, держа в одной руке шоколадки и пачку с молоком, а другой, хватаясь за боковые пруты лестницы, лезет наверх.